Глава двадцать пятая На следующий день задолго до рассвета Давыдов разбудил спавшего на сеновале дедущу Каря, помог ему запрячь жеребцов и подъехал ко двору Харламовых. Сквозь неплотно прикрытые ставни он увидел, что в кухне горит лампа. Мать Вари стряпалась, поперек широкой деревянной кровати спали детишки, а Варя, принаряженная в дорогу, Сидела на лавке в родной хате уже не как своя, а как бы пришедшая ненадолго гостья. Она встретила Давыдова счастливой и признательной улыбкой. — А я уже давно готова. Жду тебя, мой председатель. Варина мать добавила, поздоровавшись с Давыдовым. — Она засобиралась после первых кочетов. То-то молодо-зелено. А уж про то, что глупо и гутарить не приходится... «Зараз завтрак будет готов! Проходи, садись, товарищ Давыдов!» Втроем они наскоро поели вчерашних щей, жареной картошки, закусили молоком. Поднимаясь из-за стола, Давыдов поблагодарил хозяйку, сказал, «Пора ехать! Прощайся, Варвара, с матерью, только недолго! Нечего вам сырость разводить! Не навек расстаетесь!» Как только поеду в округ, так прихвачу тебя, мамаша, с собой проведать дочь. И я пошел к лошадям. От порога он спросил Варю. Какую-нибудь теплую одежку ты с собой берешь? Варя не без смущения ответила. У меня есть ватная ковтенка, только уж дюжа она старенькая. Сойдет. Не на бал едешь, факт. Час спустя они были уже далеко за хутором. Давыдов сидел рядом со щукарем, Варя с другой стороны дрожек. Время от времени она брала руку Давыдова, коротко пожимала ее и снова уходила в какие-то свои мысли. За недолгую жизнь девушка еще ни разу не покидала хутора на длительный срок, всего лишь несколько раз была в станице, еще не видела железной дороги, и первая поездка в город приводила ее Серчишко в восторг. смятение и трепет. Расставаться с семьей, с подругами все же было горько, и у нее нет-нет, да и наворачивались на глаза слезы. Когда переправились на пароме через Дон и жеребцы шагом стали подниматься в гору на Придонский бугор, Давыдов соскочил с дрожек и шел с той стороны, где сидела Варя. Шагал, стряхивая сапогами, С низкорослого придорожного полынка обильную росу, пока до восхода солнца, еще бесцветную, не блещущую так, как блестит она поздним утром, переливаясь в солнечных лучах всеми цветами радуги. Изредка он взглядывал на Варю, ободряюще улыбался ей, тихо говорил. — А ну, Варюха, перемести глаза на сухое место! Или... Ведь ты у меня уже большая, взрослым не положено плакать, не надо, милая. Незаплаканная заплаканная Варя послушно вытирала кончиком голубой косынки мокрые щеки и что-то беззвучно шептала, ответно улыбаясь ему несмелой и покорной улыбкой. А над меловыми горбатыми отрогами Абдонских гор теснились туманы, и пока еще не виден был покрытый ими гребень бугра. В этот ранний утренний час ни степной подорожник, ни поникшие ветки желтого донника, ни показавшиеся на взгорье и близко подступавшие к шляху жито, не источали присущих им дневных запахов. Даже всесильный полынок и тот утратил его. Все запахи поглотила роса, лежавшая на хлебах, На травах так щедро, будто прошелшёл здесь недавно короткий сыпучий июльский дождь. Потому-то в этот тихий утренний час и властвовали всесильно над степью два простых запаха: росы и слегка примятой ею дорожной пыли. Дед щукарь в старом брезентовом плаще, под поясанным еще более старым, красным матерчатым кушаком, сидел, зябко нахохлившись, необычно долго для него молчал, только помахивал кнутом и со свистом причмокивал губами, понукая без того резво бежавших жеребцов. Но когда взошло солнце, он оживился, спросил. — По хутрум бряшут, будто ты, семушка. на варьке жениться думаешь. Это правда? — Правда, дед. — Что ж, это дело такое, что, как ни крутись, а рано или поздно от женитьбы не уйдешь. То есть я про мужчинов говорю. Глубокомысленно изрек старик и продолжал. Меня тоже покойные родители женили, когда мне только что стукнуло восемнадцать годков. А я и тогда был до ужаса хитрый. Я и тогда знал, что это за чертовщина женитьба. Вот уж я от нее крутился, как никто на белом свете. Я очень даже приотлично знал, что жениться — не мед напиться. И чего я только сёмшка, жаль моя, над собой не вытворял. И сумасшедшим прикидывался, и хвором, и припадочным. За сумасшедшего у меня родитель, а покойник был крутой человек, битых два часа порол кнутом и кончил только, когда кнутовище обломал об мою спину. За припадочного порол меня уже ременными вожжами». А когда я прикинулся хворым, начал орать дурным голосом и сказал, что у меня вся середка гнилая. Он, слов не говоря, пошел на бас и несет в хату оглоблю от саней. Не поленился старый черт идти типа сарай выворачивать ее, разорять сани. Вот он какой был покойник царства ему небесное. Принес он это оглоблю и ласково так говорит мне. — Вставай, сынок, я тебе лечить буду. — Э, думаю, раз он не поленился оглоблю вывернуть, так он и не полемится и душу из меня вывернуть своим лекарством. Дурная шутка, оглобля в его руках. Он у меня трошки с глупиной был, я еще махоньким за ним этот грех примечал. И тут я взвелся с кровати, как будто под меня кипятку плеснули, и женился. А что я с ним, с глупым человеком, мог поделать? И пошла и поехала моя жизнь, с той поры и на и боком, и вверх тормашками. Я же сейчас моей старухе добрых 8 пудов будет, то в 19-летней было. Старик задумчиво пожевал губами, подняв глаза вверх и решительно закончил. Никак не меньше 15 пудов, истинный бог не брешу. Давыдов, давясь от смеха, Чуть слышно спросил, «А не много ли?» На что ему дед Щукарь весьма резонно возразил. «А тебе не все равно. Пудом больше, пудом меньше, какая тебе разница? Ведь не тебе ж приходилось от нее страданий, и баталии принимать. А мне? Один черт! Мне было так плохо в этой супружеской жизни, что впору вешаться. Да только не на она напала. Я чайный? когда разойдусь. Вот в отчаянности я и думал, повесься ты сначала, а я после. Дед Щукарь весело покрутил головой, похихикал, предаваясь, видимо, самым разнообразным воспоминаниям, и, видя, что слушает его с неослабным вниманием, охотно продолжал. — Эх, дорогие граждане! И ты, Варька! Яростной была у нас любовь с молоду, с моей старухой. А спрошу я вас, почему яростная? Да потому что на злобе она всею жизнь у нас проходила. А ярость и злоба — одно и то же. Так я у Макарушки в толстом словаре прочитывал. И вот, бывалча, проснусь ночью, а моя баба то слезьми плачь, то смеется. А я про себя думаю. Поплачь, милушка, бабье слезы божья роса. Мне с тобой тоже не медовое житье, а я ж не плачу. И вот на пятый год нашей жизни в супружестве случилось такое пришествие. Вернулся сосед Поликарп с действительной службы. Служил он в атаманском полку, гвардейц. Научили его там дурака усы крутить. Вот он и дома начинает возле моей бабы усы закручивать. Как-то вечером гляжу. Они стоят у плетня Моя баба со своей стороны Он с своей Прошел я в хату Прикинулся слепым Будто ничего и не вижу На другой день вечером Опять стоят Э, думаю, дурна шутка На третий день я Нарочно из дома ушел В сумерках возвращаюсь Опять стоят Экая оказия «Что-то надо мне делать!» — и придумал. Обернул трехфунтовую гейку полотенцем, прокрался к поликарпу на бас, шел босиком, чтобы он не услыхал. И пока он усы крутил, я его и тяпнул в затылок со всей мочи. Он и улегся вдоль плетня, как колода. Дней через несколько встречаюсь с поликарпом. Голова у него перевязанная, Кисло так мне говорит, дурак. Ты же мог убить до смерти. А я ему говорю, это еще неизвестно. Кто из нас дурак? Тот, кто под плетем болялся или тот, кто на ногах стоял? С тех пор, как бабушка отшептала, перестали они стоять возле плетня. Только баба моя в скорости научилась по ночам зубами скрипеть. Проснусь от ее скрипа, спрашиваю. У тебя, милушка, уж не зубы ли болят? Она мне в ответ — «Отвяжись, дурак!» Лежу и думаю про себя. Это еще неизвестно, кто из нас дурее, кто зубами скрипит или кто спит тихоочко и спокойночко, как смирдые дичо в люльке. Боясь обидеть старика, слушатели сидели очень тихо. Варя молча тряслась от смеха, Давыдов отвернулся от щукаря, закрыл лицо ладонями и что-то больно уж часто и заливисто кашлял. А щукарь, ничего не замечая, с увлечением продолжала. «Вот она, какая иной раз бывает яростная любовь! Одним словом, добра от этих женитьбов редко когда бывает. Так я рассуждаю своим стариковским умом. Или, к примеру взять такой случай. В старое время жил у нас в хуторе молодой учитель. Была у него невеста, купецкая дочка, тоже с нашего хутора. Ходил этот учитель, уж до того нарядный, до того красивый, я про одежку говорю, э, как молодой петушок, и больше не ходил, а ездил на велосипеде. Тогда они только что появились, и уж ежели в хуторе был этот первый велосипед всем людям в диковинку, то про собак и говорить нечего. Как только учитель появится на улице, заблестит колесами, так проклятые собаки прямо с ума сходят. А он, зная, спешит, норовит ускакать от них, согнется три погибли на своей машине и так шибко сучит ногами, что их глазом не разглядишь. Сколько-то мелких собачонок он передавил, а пришлось ему от них лихо хватить. Как-то утром иду я через площадь в степь за кобылой, и вот тебе навстречу собачья свадьба. Впереди сучонка бежит, а за ней, как полагается, Визанка кобелей штук тридцать, если не больше А тогда наши хуторные, будь они проклятые Развели этих собак столько, что не счесть В каждом дворе по два, по три кабеля Да каких? Любой из них уже тигра лютой И ростом каждый чуть не стелка Сейчас сундуки свои берегли хозяева Да погреба! А что толку-то? Один черт! Война у них все порастрясла И вот эта свадьба мне навстречу Я, не будь дурак, бросил уздечку и, как самый лихой кот, в один секунд взлетел на телеграфный столб. Окорочил его ногами, сижу. А тут, как на грех, этот учитель на своей машине колесами блестит, провил от машины. Ну, они его и огорновали. Бросил он машину, топчется на одном месте, а я ему шумлю. Дурак, лезь ко мне на столб, а то они тебя зараз на ленты всего распустят. Влез он бедняк ко мне, да опоздал малость. Как только ухватился за стоп, они с ним в один секунд спустили и новые дегоналевые штаны, и форменный пиджак с золотыми пуговицами, и все исподнее. А самые лютые из кобелей уже кое-в-каком месте до голого мяса добрались. Потешились они на ним в сласть и побегли своей собачьей дорогой. он сидит на столбу, и только на нем и радости, что одна фуражка с кокардой. И то козырек он поломал, когда на столб. Спустились мы с ним, с нашего убежища. Он сперва началу, а я следом за ним. Я же выше сидел, под самыми чашечками, через какие провода тянут. Вот по порядку и слезли. Он, как есть, голый. А на мне простая рубаха и одни холщовые штаны. Он и просит меня, дядя, уступи мне на время твои штаны. Я через полчаса тебе верну их. Говорю ему, «Милый человек, как же я тебе уступлю, ежели я без исподних? Ты уезжешь на своей машине, а я без штанов буду вокруг столба крутиться средь бела дня. Рубаху уступлю на время, а штаны, извиняй, не могу». Надел он мою рубаху ногами в рукава. Пошел, хремык потихонечку. Ему весь резон бы рысью бечь. А как он побежит, ежели он шагом идет, И то как стреножный конь. Ну и увидала его в моей рубахе купецкая дочка его невеста. В этот же день и кончилась их те любовь. Пришлось ему экстренно переводить в другую школу. А через неделю от такого пришествия тут тебе и строма, тут и страх от собак, тут тебе и невеста бросила, и вся любовь их рухнула с фени Получил парень скоротечную чехотку и помер. Но я этому не дюж верю. Скорее всего, он от страху и от стромы помер. Вот до чего она доводит эта проклятая любовь, не говоря уж про разные женитьбы и свадьбы. И ты, Сёмушка, жаль моя, сто раз подумал, да прежде чем жениться на варьке. Все они одним миром мазаны, и недаром мы их с Макашкой терпеть ненавидим. — Ладно, дед, я ещё подумаю. Успокоил старика Давыдов, а сам, пользуясь тем, что Щукарь закуривал, быстро притянул к себе Варю и поцеловал в висок, точно в то место, где шевелился под встречным ветром пушистый завиток волос. Утомленный собственным рассказом, а может быть, воспоминаниями, дед Щукарь вскоре начал дремать. И Давыдов, взяв вожжи из его ослабевших рук, одалеваемый дремотой, дед Щукарь пробормотал: Вот, спасибо тебе жаль моя, ты мамахай на жеребцов кнутом, а я часок присплю Изве ее со старостью. Как только солнце пригреет, так тебя сон начинает морить. А зимой, чем не дюжей холод, тем тебе дюжей спать хочется, то выгляди замерзишь во сне. Маленький, щуплый, он лег между варией давыдовым, протянувшись вдоль дрожек как кнут и вскоре уже храпел тонко. фистулой, а нагретая солнцем степь уже дышала всеми ароматами разнотравья, пресно примешивался к запаху скошенных трав, запах теплой дорожной пыли, нечетко синели тонущие в маре нити дальних горизонтов, И жадными глазами оглядывала варя незнакомую ей задонскую, но все же бесконечно родную степь. Ночевали они возле стога сена. проехав к вечеру более ста километров. Поужинали взятыми из дому скромными харчишками посидели немного возле дрожек, молча глядя на звездное небо. Давыдов сказал, «Завтра у нас опять ранний подъем. Давайте маститься спать. Ты, варюха, ложись на дрожках, бери мое пальто, укроешься им, а мы с дедушкой пристроимся под стогом». «Правильное решение ты принимаешь, тёмушка". — обрадованно одобрил щукарь, весьма довольный тем обстоятельством, что Давыдов ложится именно с ним. Нечего греха таить. Старику было страшновато ночевать одному в чужой безлюдной степи. Давыдов лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел в разверстая над ним бледно-синее небо. Нашел глазами большую медведицу, вздохнул а потом поймал себя на том, что чему-то неосознанно улыбается. Только к полуночи остыла накаленная за день земля и стало по-настоящему прохладно. Где-то недалеко, в балке, наверное, был пруд или степной лиман. От него потянуло запаха мыла, камыша. Совсем недалеко ударил перепел. Послышалось неуверенное, всего лишь в несколько голосов, кваканье лягушек. «Сплю, сплю!» — сонно прокричала в ночи маленькая сова. Давыдов стал дремать, но тут в сене прошуршала мышь, и дед Щукарь вскочил с бешеным проворством тормоша Давыдова, заговорил. «Сема, ты слышишь? Ну и выбрали место, и его! В этом стогу, небось, ужаков и змей полно! Слышь, шуршат проклятые! Какие-то совы кричат, как на кладбище! Давай переезжай в другое место с этого гиблого угодья!» Спи. «Не выдумывай!» — сонно отозвался Давыдов. Щукарь снова лег, долго ворочался, со всех сторон подтыкал под себя плащ-бармача. «Ну, же тебе! Давай на орбе поедем!» «Так нет! Захотелось тебя на дрожках фасон давить! Вот теперь и радуйся! А бы мы из дому настелили полнорбу на своего природного сена и ехали бы спокойно и спали бы зараз все трое на этой орбе! А то теперь, пожалуйста!» Гнись под чужим стогом, как бездомная собака. Варки добро, она спит наверху в укрытии. барни барней а тут в головах шуршит, с боков шуршит, в шуршит. И его знает, что она там шуршит. Вот уснешь, подползет к тебе ходюка, тяпнет в притимное место. Вот ты и отжениховался. А ведь она, проклятая, куда укусит, а то из копыт долой. Вот тогда твоя Варка слез корыт прольет. А что толку? меня любой гадюки кусать резона нет. У меня мясо старое, жилище. Да к тому же от меня козлом воняет, потому как Трофим рядом со мной часто спит на сеновале. А гадюки козлиного дух не любят. Ясное дело. ей тебя кусать, а не меня. Давай переезжать с этого мяса. Давыдов с досадой сказал. Ты сегодня угомонишься, дед? Ну, куда мы среди ночи поедем? Дед-щукарь печально ответил. Завяз ты меня в пропащее место. Знал бы, хоть со старухой попрощался бы. А то поехал, как сроду не венчанный. Так не будешь трогаться с места, жаль моя? Нет. Спи, старик. Тяжело вздыхая и крестясь, дед Шукарь сказал. Не рад бы уснуть, Семушка. Да и страх в глазах. Тут сердце от страху стукатит в грудях. Тут сова эта треклята орет, хоть бы она подавилась. размеренное причитание щукаря Давыдов крепко уснул. Проснулся он перед восходом солнца. Рядом с ним, привалившись боком к стенке стога и поджав ноги, сидела Варя, перебирала на его лбу спутанные пряди волос. И так нежны и осторожны были касания ее девичьих пальцев, что Давыдов уже проснувшись еле ощущал их. А на ее месте на дрожках Укрывшись давыдовским пальто, крепко спал дед-щукарь. «Розовая, как эта зоренька», Варя тихонько сказала. «А я уже сбегала к пруду, умылась. Буди, дедушку, давайте ехать». Она легко прижалась губами к колючей щеке Давыдова, пружинисто вскочила на ноги. «Пойдешь умываться, Сёма? я покажу дорогу к пруду. Осившим со сна голосом Давыдов ответил, «Проспал я свое умывание, варюха, где-нибудь дорогой умоюсь. А этот старый суслик давно тебя разбудил?» «Он меня не будил. Я проснулась на рассвете, а он сидит возле тебя, обнял колени руками и сигарку курит. Я спрашиваю, «Ты чего не спишь, дедушка?» А он отвечает, «Я всю ночь не сплю, милушка, тут кругом змей полно». «Ты пойди погуляй по степи, а я на твоем месте хоть часок в спокойствии усну». Я встала и пошла умываться к пруду. В первой половине этого дня они были уже в Миллерове. За полчаса Давыдов управился в окружкоме, вышел на улицу веселый, довольно улыбающийся. «Все решил, секретарь, как и надо решать в окружкоме, быстро и дельно». Тебя, моя горюха, возьмут под свою опеку девчата из-за кружкома комсомола, а сейчас поедем в сельхозтехникум. Буду тебя устраивать на новое место жительства. Договоренность с заместителем директора уже есть. До начала приемных испытаний с тобой позанимаются преподаватели. И к будешь ты у меня подкована на все четыре ноги, факт. Девчатки из-за кружкома будут тебя проведывать. Договорился с ними по телефону. По привычке Давыдов оживленно потер руки и спросил. — А знаешь, Варюха, кого к нам посылают в хутор? Секретарем комсомольской организации. — Кого бы ты думала? — Ивана Найденова, паренька, который был у нас зимой Сагид Колонный, Очень толковый парень. Я страшно рад буду его приезду. Тогда у нас дело с комсомолом пойдет на лад. Это я тебе фактически говорю. За два часа... Все было улажено и в сельхозтехникуме. Подошла пора расставаться. Давыдов твердо сказал «До свидания, милая моя варюха-горюха! Не скучай и хорошенько учись, а мы там без тебя не пропадем!» Впервые он поцеловал Варю в губы. Пошел по коридору, на выходе оглянулся и вдруг... Такая острая жалость стиснула его сердце, что ему показалось, будто шероховатый пол закачался под его ногами, как палуба. Варя стояла, прижавшись к стене лбом, уткнув лицо в ладони, голубенькая косынка ее съехала на плечи, и столько было во всей ее фигуре беспомощности и недетского горя, что Давыдов только крякнул и поспешил выйти во двор. К исходу третьих суток после отъезда из хутора он уже вернулся в Гремячий. Несмотря на поздний час, в правлении колхоза его ожидали Нагульнов и Разметнов. Нагульнов хмуро поздоровался с ним, также хмуро сказал. — Ты что Семён, последние дни дома не живешь. В станицу съездил, а потом в окружком. Какая нужда тебя в Миллерово-то носила? — Обо всем доложу в свое время. Ну у вас что нового в хуторе?» Место ответа Разметнов спросил. «Ты дорогой видел хлеба? Ну как они там, подошли уже?» и кое-где уже можно косить выборочным порядком. Рожь тоже. Ну, рожь, по-моему, можно класть на повал. Но что-то соседи наши медлят». Как бы про себя Разметнов проговорил. «Тогда не будем, и мы спешить». Зеленцо ее повалять можно при хорошей погоде. Она и в волках дойдет. А ежели дождь? Вот и пиши, пропала. Нагульнов согласился с ним. Тройку дней подождать можно. Но потом уже браться за покос надо и руками, и зубами. Иначе райком съест тебя, Семен. А нас с Андреем на закуску. Да, имею и я новость. Есть у меня в совхозе дружок по военной службе. Ездил я его проведать вчера». Он давно меня приглашал на гости, да все как-то неуправно было. А вчера решился, думаю, смотаюсь к нему на денек, проведу и приятели, а кстати и погляжу, как трактора работают. С родни видал, и дюже мне это было любопытно. У них там пары пашут, и я проторчал в поле целый день. Ну, братцы и штука должен я вам сказать, этот трактор Фордзон, рысью пашет пары. А как только напорится на целину где-нибудь на повороте, так у него у бедного селенок и не хватает. Поднимется в дыбки, как норовистый конь перед препятствием. Постоит, постоит и опять вдарится колесами об землю. Поспешает поскорее убраться обратно на поры. Не под силу ему целина. Но иметь пару таких лошадок у нас в колхозе все равно было бы не вредно. Вот о чем я думал и думаю все время. где уже уж завидная в хозяйстве штука. Так меня это завлекло, что с дружком даже выпить не успели. Прямо с поля повернулся я и поехал домой. — Ты ж думал, в Мартыновскую МТС съездить? — спросил Разметнов. — А какая разница, в МТС или в совхоз? И там трактора, и, и тут такие же. Да и далековато, а покос вот он, на носу. Разметнов хитро сощурился. — А я, признаться, грешил на тебя, Макар, что ты на пути из Мартыновской завернешь в шахты проведать лукерью. — И в мыслях не держал, — решительно сказал Нагульнов. — А вот ты, небось, бы заехал, знаю я тебя, Белобрысова. Разметно вздохнул. — Будь она моей предбывшей женой, я б не только непременно заехал, но и погостил у нее не меньше недели. и уже шутливо добавил, «Я не такой соломенный тюфяк, как ты!» «Знаю я тебя», — повторил Нагульнов, и, подумав, тоже добавил, «Чертова бабника! Но я не такой бегунец по бабам, как ты!» Разметнув, пожал плечами, «Я вдовцом живу, тринадцатый год. Чего ты от меня хочешь?» «Вот потому ты и бегунец!» После короткого молчания Разметнов уже совершенно серьезно и тихо сказал: "А может, я все двенадцать годов одну люблю? Ты ж не знаешь. Это ты-то. Поверю я тебе как же? Одну. Уж не Марину ли? По Яркову. Не твое дело кого. И ты в чужую душу не лезь. Может быть, когда-нибудь под пьяную руку я и рассказал бы тебе, кого любил." И до не люблю, но ведь... — Холодный ты человек, Макар, с тобой по душам срод не поговоришь. Ты в каком месяце родился? — В декабре. Я так и думал. Не иначе тебя, мать, у проруби на льду родила. Пошла за водой и по нечаянности разродилась прямо на льду. Потому-то от тебя всю жизнь холодом несет. Как ж тебе признаешься от сердца? А ты, видать, на горячей плите родился? Разметнов охотно согласился. Дюж уж похоже. Потому от меня и пышет жаром, как при суховее. А вот ты — другое дело». С досадой Нагульнов сказал. «Надоело! Хватит об нас с тобой я бабок бабах разговаривать. Давайте лучше потолкуем об том, кому из нас какую бригаду направляться на уборку». «Нет», — возразил Разметнов. «Давай уж прикончим начатый разговор». А кому в какую бригаду ехать, это мы успеем поговорить. Ты спокойночко рассуди, Макар. Вот об чем. Прозвал ты меня бегунцом. А какой же я бегунец по нынешним временам, ежели я в скорости вас обоих на свадьбу кликать буду? — Это и на какую свадьбу? — строго спросил Нагульнов. — На мою собственную. Мать окончательно старухой стала. Тяжело ей в хозяйстве. Заставлять жениться!» «А ты послушайся ее, старый дурак!» Ногульнов не смог скрыть своего величайшего возмущения. С притворным смирением Разметнов ответил. «А куда же мне деваться, миленький мой?» «Ну и трижды дурак!» Затем, почесав в раздумье переносицу, Ногульнов заключил. «Придется нам, Семен, снимать с тобой одну квартиру и жить...» Вместе, чтоб не так скучно было. А на воротах напишем. Тут живут одни холостяки. Давыдов не замедлил с ответом. Ничего у нас, Макар, из этой затеи не выйдет. Невеста у меня есть. Потому и ездил в Миллерова. Нагульнов переводил испытующий взгляд с одного на другого, пытаясь разгадать, шутят они или нет. А потом медленно поднялся, раздувая ноздри, даже несколько побледнев от волнения. — Да вы что, перебесились, что ли? Последний раз спрашиваю, сурьез вы это говорите или вы смеиваетесь надо мной? Но, не дождавшись ответа, плюнул под ноги со страшным ожесточением, не прощаясь, вышел из комнаты.